«Однополчане! Русские своих не бросают!» Валерий Большаков Глава первая. Все для фронта. Вика Тимофеев с утра надел теплые кальсоны с начесом, штаны из толстого сукна, на ноги намотал байковые портянки, обул разношенные валенки, свитер нацепил толстой бабушкиной вязки, ватник накинул, ушанку нахлобучил — И все равно мерз. Виктор уныло шмыгнул красным носом, стянул варежки, поднес озябшие руки к рту, погрел дыханием. Черт, холодина-то какая! Правду говорили, что зима в сорок первом была на редкость лютой. Встав со стула, Тимофеев попрыгал, побоксировал с тенью, молодая кровь зажурчала шипче, и обошел всю раскомандировку. Так называлось это помещение в цеху, больше всего похожее на веранду. Обстановка тут была спартанская. Пара столов, стул, несколько скамеек, досеев, да сейф, сваренные из котельной стали. Раскомандировка задрожала, затряслась мелко. Это вдоль цеха прокатилась кран-балка. Виктор приблизился к окну, подышал на ине, протаивая дырочку. Потер пальцем и глянул наружу. Цех терялся в полутьме, запаленные оконца плохо пропускали свет, вдоль всего корпуса стояли в ряд танки КВ, целая колонна выстроилась от ворот до ворот. Моторные отделения танков казались развороченными, оттуда тянулись какие-то патрубки и провода. Кишок-то, кишок! Всем климом меняли двигатели, ставили дизели помощней, 850 лошадей. А самое главное, встраивали новые коробки передач, разработанные инженером Шашмурином. Вернее, как в той реальности, что была Тимофееву памятна, Николай Федорович взялся за КПП гораздо позже, летом 42 второго вроде. Но с их приходом, с попаданчеством этим, история буксовать начала, на иную колею сбиваться стала. Короче говоря, Исаев живо привлек этого самородка, поплыл против естественного течения событий. Шашморин чего придумал? Отливать картеры не из дорогого цвет мета, а из чугуна. И детали трансмиссии тоже не из легированных стали делать, а из обычных, только закаленных токами высокой частоты. Моторесурс мигом вырос, и тяжелый танк уже не ползал по полю, как жук полудохлый, а шустро носился, догоняя тридцать четверки. Так КВ-1 превратился в КВ-1С. Последняя буковочка означала «скоростной». Это, впрочем, не их заслуга. Такая модификация действительно появилась в той реальности. Они просто поторопили события, подстегнули клячу истории. Опять разошелся гул. Это кран-балка пронесла танковое орудие ЗИС-6. 107 мм. Совсем другое дело. А то тяжелый танк... А пушка, как на Т-34. Несерьезно. Зато теперь будет КВ-1СМ. Скоростной, модернизированный, то есть. А вот за это уже им, гостям из будущего, надо спасибо сказать. Совершенно непонятно, почему и отчего, но задуманный танк со 107 миллиметровым орудием так и не пошел в серию. Тимофеев поежился. Ничего удивительного, что такой колотун стоял. Завод-то не отапливался. Не потому, что директор был жестоким человеком или скупердяем. Просто топливо отсутствовало. Все для фронта, все для победы. Вот такой приоритет. И завод не пустовал. На смену выходили настоящие деды, которым лет за 70 было, и сопляки-подростки. Тетки работали, чьи мужья ушли на фронт, и девушки. Парни тоже были. Молодых, призванных в армию, их направили служить сюда, на оборонный завод. Они жили неподалеку в общаге, тоже нетопленной. Полуголодные уходили рано-рано на завод, возвращались, съедали свой скудный паек и укладывались спать в тех же ватниках, в которых работали. И как работали? Выдавали план с перевыполнением в тысячу процентов, пахали неистово, ожесточенно, так словно врага били. Каждое утро по улице, что вела к заводским воротам, разносился частый перестук. Это шли новобранцы-работяги. Башмаки им выдали нормальные, кожаные. Но почему-то с деревянными подошвами. Так вот и щелкали. Вика подумал, что именно здесь, на заводе, он окончательно понял здешний народ. Проникся, так сказать. Этих людей нельзя было победить. Немцы еще тужились под Москвой, сила ломила немалое. — Вся Европа, считай, — билась с Советским Союзом, но русские не сдавались. Тимофеев задумался, сколько они уже тут, да считая почти, что с самого начала Великой Отечественной. С ума сойти! Марлену было проще, он давно уже отошел от их компаний. Там, в далеком, почти сновидном двадцать первом веке, оторвался, так сказать, от коллектива. И в армии отслужил, и отучился, и даже работу себе завел. Конечно, все у него было малость понарошку, по-детски как-то. «Золотая молодежь, что вы хотите?» Исаев угодил в ВДВ не потому, что рвался в ряды, а зло отцу, посчитавшему сынка-мажором и чмошником. В УЗИ Марлен так и не доучился. Да и работа, какая нафиг работа? Так игрался в детективное агентство. И доигрался. Вика вздохнул. Когда они искали пропавшего без вести Мишку Краюхина, а нашли межвременной портал, открывавшийся в лето сорок первого для Марлена, все стало ясно, и игры кончились. Исаев ушел на фронт, и возвращаться в благополучное и безопасное будущее не собирался, по крайней мере, до победы. Уже и поиски Краюхина отошли для него на второй и третий план. А когда пропажу нашли-таки, Марлен с Мишкой сразу спелись. Их не войнушка увлекала. Они просто не могли бросить своих товарищей, своих однополчан. Вернуться в будущее означало для них дезертировать. Вика криво усмехнулся. А вот он бросил своих. Позорище. Хотя, ну не струсил же. Бежал через передовую в немецкий тыл. Хватил и шума. Та попытка к бегству ему здорово мозги прочистила. Стальную щеткой прошлась, до да сукровица ободрала старую кожу, сбросила ее, как шелуху. И вот он, голенький, в крови и слизи, корчится, заходится от крика. Больно ему, видите ли. «Жизнь дается лишь дважды», — пробормотал Тимофеев и понурился. «Удивительно, до чего классик марксизма-ленинизма был прав». Бытие определяет сознание. Так иногда определит, что глаза на лоб лезут. Он до сих пор не вполне верит Исаеву. Может, тот просто так сказал, что все в порядке, а на самом деле презирает бывшего карифана за трусость и предательство? А если и так? Разве Марлен не вправе думать о тебе плохо? А, Витек, то-то. Может, он потому и рвется... Так в передовики производства, чтобы вернуть хотя бы долю уважения у Исаева. Может и так. Да нет, тут все сложнее и проще. Вот тебе тест. Скоро Красная Армия освободит Смоленск, и портал окажется в зоне доступа. И что, ты сразу кинешься обратно к супермаркетам и ночникам, дорогим машинам и покладистым моделям? — А почему же ты именно на этот завод чаще всего наведываешься? — Да не абы когда, а в Ритину смену. а А-а-а, то-то же. Рита — студентка, спортсменка, комсомолка и просто красавица. Снять такую невозможно, в принципе. Ты с ней будешь год встречаться, а дальше поцелуев у вас дело не дойдет. «Но ты-то согласен на подобные отношения, верно? В Рите есть то, что в будущих девицах подрастрачено. Гордость, стыдливость, отзывчивость, доброта и какая-то нежная чистоплотность, что ли. Где ты еще такую найдешь? В каких временах? Ну, разве что в девятнадцатом веке. Тургеневская девушка...» «Рита работала сварщицей, упрямо осваивала мужское ремесло». Он и познакомился-то с ней благодаря сварке. Проходил по цеху, куда затащили пару КВС с фронта, без гусениц, со страшными ямками в броне следами попаданий. Слышит, ругается кто-то шепотом, нежным таким шепотом, а фоном сварка трещит, и подсвеченный дым клубами. Рита была в большой не по размеру брезентовой робе, совершенно скрывавшей фигуру, но никакая маска не могла спрятать. Длинную стройную шею и маленькое ушко и завиток волос. У девушки не получалось. Электрод залипал, трансформатор возмущенно гудел, а сварочный огонь тух. «Давай покажу неожиданно для себя», — сказал Тимофеев. Рита обернулась к нему, подняла маску. И Вика влюбился окончательно. Не подавая виду, он уверенно взял девичью руку, сжимавшую держак, и мягко повел ее, прикрывая ладонью от лилового зайчика. Варить он умел. У него это как-то легко и сразу получилось еще в школе, когда дядька чинил старую-престарую Волгу у себя в гараже. — Вот так, — ворковал он, слушая прерывистый треск разряда. — Не спеши, пусть заплавится как следует. Обстучав молотком горячий шов, Рита подняла лицо и улыбнулась. — Спасибо, Виктор Владимирович! Тимофеев вздрогнул. — Вот так вот! Он даже самому себе не, не признается, что его тут удерживает в этом суровом, жестоком, но чистом мире. — Нет, не Рита даже. Девушка — это радость, это томление, надежда на маленькое счастье. В принципе, возможен вариант, когда они с Ритой... Да, они с Ритой берутся за руки и минуют портал. И оказываются в будущем. Девушка, наверное, в ужас придет от грядущих порядков, от тогдашних буржуев и загнивающего империализма отечественного разлива. Но вариант-то существует. Так что не врите дело. Дело все в том отношении, которое он чувствует к себе. Его тут уважают, ценят. Он здесь по-настоящему нужен». Впервые в жизни к нему обращаются по имени-отчеству. Нет, конечно, Маргаритка могла бы и понежнее отнестись, поласковее, Витенькой там назвать, но это все будет обязательно, со временем. А он никуда не спешит, у него прорву лет впереди, и он стал лучше понимать того же Марлена, устроившего себе работу. Конечно, детективное агентство — это так, пережиток детства, но хотя бы ясно стало, в чем тут суть». А вот в этом самом уважении, в признании, в востребованности. Да, он даже ходить стал по-другому. Выступает с такой основательностью, с чувством собственного достоинства. Кто бы мог подумать, что скучные занятия по экономике и менеджменту пригодятся? Пригодились? Он даже в азарт вошел. Марлен с Мишкой изобретают, внедряют в производство всякие штучки-дрючки... А он, это самое производство, как раз и организовывает, продвигает, продавливает, пропихивает. Вон, сетевые графики ввёл, метод замечательный, и узкие места сразу просматриваются, и заметно, кто отстает. А неделю назад летали на Урал, куда перевели выпуск КВ. Ему такой мандат выдали, что директоров, знакомившихся с бумагами, в пот бросало. А еще с ним двух НКВДшников послали, оба в звании майора, только один спокойный, флегматичный даже, а другой угрюмый, сосредоточенный. Как упрется со своим тяжелым взглядом, так тебя сразу к ручке потянет, накатать чистосердечное. НКВД — это сила. Тем более, что в наркоматах, да и на заводах, полно всякой шушеры. Не хотят они крепить обороноспособность Родины, им легче по накатанной дорожке. Наладили выпуск тяжелых танков? Наладили. Вот и будут их шлепать. А то, что КВ еле таскаются, что у них трансмиссия слаба и летит постоянно, никому и дела нет. Бывало, что новенький КВ еще с завода не вышел, а уж ломается. Марлен рассказывал, что в Курской битве КВ-1С, то есть Шашмуринской пределки, часто горели из-за того лишь, что механики-водители боялись быстро ездить, Помнили, как прежние модели Климов из строя выходили? Да и с пушкой этой тоже странностей полно, действительно. Главное, еще весной 41 первого Грабин ставил свою мощную 107 миллиметровку на КВ, и со Сталиным у него разговор был, его ждал добро. Но вот где-то по пути на завод все потерялось, забылось, и продолжили танкостроители клепать старые танки с пушками-окурками. «Чья вина?» А как бы ничья, просто сложилось мнение, дескать, лучше побольше танков дать фронту, чем всякими там усовершенствованиями заниматься. Ну, правильно, ведь те, кто принимал такое решение, на фронт не отправлялся и в танках-то не горел. Всполошились, конечно, после Курской битвы, когда немцы напустили на наши танки «Тигров» и «Пантер». Да и выбили половину советской бронетехники быстренько, и тридцать четверки 85 миллиметровые орудия вставили, и выпуск могучего из-два наладили. — А раньше вы где были? Послышались голоса. Под ногами загремел металлический трап, и Тимофеев быстренько вернулся в Реал. В раскомандировку ввалились трое. Безликий Савин, директор завода, похожий со своим пенсне на отощавшего берия, Шашмурин и Грабин. Шашмурин смахивал на Павку Корчагина и обликом, и возрастом, а Грабин в генеральском китале, видневшемся под тулупом, с аккуратной бородкой и усами, чем-то напоминал белогвардейца. — Здравствуйте, товарищ Тимофеев, — грянул генерал. — Здравия желаю, Василий Гаврилович, — улыбнулся Виктор. Грабин хохотнул и скинул тулуп. «Жарко ему, видите ли?» «Приветствую», — сказал Шашмурин, пожимая руку Тимофееву. Савин замученно растянул губы, изображая приветливую улыбку. «Я разговаривал с товарищем Сталиным по телефону», — энергично забасил Василий Гаврилович, продолжая, видимо, прерванный разговор, и мне тогда прямо сказали... Есть мнение, что КВ вооружен маломощной 76 миллиметровой пушкой, недостаточной для тяжелого танка. Товарищ Сталин меня прямо спросил. «Вы уверены, что 107 миллиметровую пушку можно поставить в тяжелый танк?» «Да, — говорю, — уверен». А Иосиф Виссарионович и говорит. «Это очень важно, товарищ Грабин». До тех пор, пока мы не вооружим тяжелый танк такой пушкой, чувствовать себя спокойно мы не можем. Вот так, слово в слово. И что? А ничего. Летом выпустили пять орудий, и все на этом. Именно их мы и ставим сейчас, — робко вмешался Савин. Это просто здорово, нетерпеливо, — нетерпеливо ответил Грабин, нервно зябко потирая руки. Но нам нужны сотни орудий. Сотни?» «Танки-то не готовы?» «Так готовьте!» «Не ссорьтесь, — примирительно сказал Шашмурин. И не забывайте, что мы не на Кировском. Товарищ Савин не выпускает танки. Он их ремонтирует. В нашем распоряжении двадцать с лишним КВ, которые мы должны, как вы вчера сказали, Виктор Владимирович, от... что?» От апгрейдить улыбнулся Тимофеев. «Товарищи, у нас задача куда проще, чем у производственников». Заменить орудие, двигатель и КПП на серийных танках. Быстренько их переделать и обкатать. Поглядеть, что получилось. А то пойдет новый танк в валовое производство. И начнут вылазить всякие детские болячки. Те машины, что стоят в цеху, все равно требуют капремонта. Вот и откапиталим их. В смысле, отапгрейдим, раздельно произнес Шашмурин и ухмыльнулся. «Горьковский завод...» Номер 92 только разворачивает выпуск ЗИС-6, Василий Гаврилович. — Ха! Только! — Да это победа, товарищи! Неужели вы не понимаете? Мой КВ наконец-то излечится, из инвалида превратится в спортсмена. Бегать будет, стрелять будет, да так, что немцам жарко станет. Неожиданно зазвонил телефон. Савин был ближе всего. Он снял трубку и сказал. — Да, да, это я. Да-да, конечно. Осторожно, будто гранату положив в трубку, директор обернулся. «Поскребышев звонил», — выдохнул он, обращаясь к Виктору. «Вас вызывает товарищ Сталин». «Блин», — огорчился Тимофеев, — «тут дел столько». Заметив выражение лиц присутствующих, он улыбнулся. «Да еду я, еду. Куда я денусь?»